Глава 31. А лаборатории, ритуале и шпионае. Бывают ситуации, когда уже не знаешь, кто враг, а кто друг, кому можно доверять, а кого стоит остерегаться. Из заметок Николины Вайт. Лестница закончилась. Впереди показался тёмный проём, за которым нам открылся огромных размеров зал, посреди которого обнаружился алтарь. А ещё пол здесь был испёчрён символами и письменами, некоторые из которых пульсировали тёмой. Справа обнаружились несколько дверей, к одной из которых и направилась ведьма. "Это лаборатория", пояснила она, когда мы шагнули внутрь. "Прошу, ничего не трогать. Тут каждая колба может оказаться смертельно опасна". Я остановилась посреди мрачной комнаты, освещённой несколькими яркими светильниками и с интересом осмотрелась. В шкафах за стеклянными дверцами виднелись книги, на открытых полках расположились металлические деревянные ёмкости. Отдельный стеллаж был отведён под флаконы с жидкостями, некоторые из них выглядели вполне знакомо. Так вот, кто снабжает Андера тёмными зельями. Теперь хоть стало ясно, где он их берёт. Сверившись с записями в большой книге, мисс Эльза подошла к стоящему по центру каменному столу Я добавила к уже имеющемуся на нём замысловатому рисунку ещё один символ. Потом повернулась ко мне, и, кивнув в свои мыслиам, указала на коробку, стоящую на другом столе. "Никалина, артефакты там. Займися ими, пожалуйста. Настрой на мою ауру, но пока не активируй". "Хорошо", кивнула я и хотела уже заняться делом, но тут заметила, каким бледным стал Шайн. Эльфёнок, иди к отцу, пока сам ещё можешь идти, строго сказала ему ведьма. Ничего твоей ники не сделается. Она в отличие от тебя тёмная. Иди, Шайн. Я опустила ладонь на его плечо. Хочешь, попрошу я Эдварда тебя перенести? Не стоит, чуть хрипло ответил тот. Ты уверена, что сама будешь себя тут комфортно чувствовать? Вопрос звучал вполне корректно. Хотя из него я отчётливо поняла, что Ведьме Шаин не доверяет, и пошёл с нами только потому, что волнуется за меня. Всё в порядке, заверила его. Да и я не одна, помнишь? Он посмотрел с сомнением и с места не сдвинулся. Пришлось взять его под локоть и в буквальном смысле вывести из лаборатории, а потом и из ритуального зала. "Никто, уверена?" спросил он, остановившись перед лестницей. "Не нравится она мне?" Если родители Андэра приютили её в замке, значит ей можно доверять. Я попыталась успокоить парня, хотя и сама чувствовала в отношении этой женщины смешанные эмоции. Эдвард рядом поинтересовался Шайен. Да, конечно, и он точно не даст меня в обиду. Ну, Но... полуэльф всё-таки сдался. Ладно. Я оставалась на месте, пока он не скрылся из виду, и только потом вернулась обратно в лабораторию. «Хороший у тебя защитник, верный», — спокойным тоном заметила ведьма. «Но меня не нужно бояться». «Я и не боюсь», — ответила, достав из коробочки артефакты. «Вот и правильно», — вздохнула женщина, хотя, кажется, совсем мне не поверила. И, немного помолчав, вдруг заговорила снова, а её голос странным образом стал мягче. «У меня дочь примерно твоего возраста, тоже студентка». И такая же увлечённая. Она тёмная, не удержалась я от вопроса. К счастью, нет, отозвалась женщина, но довольно сильная. Правда, может, я себе выбрала бедового парня, да ещё и из знатного рода. Вы были против их брака? спросила удивлённо. Да, проговорила ведьма. Но Елена меня не послушала, сама всё решила. Понимаю, сердцу не прикажешь. Я и сама в юности была такой же глупой. Считала, что любовь всё победит и преодолеет. "Увы, мой избранник было новое мнение", она хмыкнула. "В этом плане нашей с ним дочери повезло больше, чем мне. Но вы всё равно считаете её брак ошибкой. Ты просто не знаешь её мужа", чуть раздражённо выдала мисс Эльза. "Наглый, самовлюблённый, бескомпромиссный авантюрист". Из-за дверного проёма послышался смешок, а потом в лабораторию вошли трое: Андриан, Дион и Кейнар. "Вот всегда знал, дорогая тёща, что вы обо мне самого прекрасного мнения", проговорил рыжий, ехидно глядя на ведьму. Та застыла из воянием, а её вид стал откровенно испуганным. Она перевела растерянный взгляд с Кейна на принца, и в её руках вдруг лопнула склянка с зельем. Осколки со звоном рассыпались по каменному полу, а в лужицу из зеленоватой жидкости упало несколько капель алой крови. И тут же руки ведьмы окутала тьма, а спустя мгновение на местах порезов остались только чёрные полосы, а осколки и следы зелья пропали. Миссис Хатерская, вот это встреча, с искренним удивлением проговорил Дион. Хотя чему я удивляюсь? Где ещё прятаться тёмной ведьме, как не у тёмных? Андер обернулся к друзьям и довольным явно не выглядел. Как я понимаю, вы все знакомы. "О да", со смешком сказал принц. "Помнишь, ты спрашивал имя ведьмы, которая меня прокляла? Так вот, друг, она перед тобой, собственной персоной". Мисс Эльза продолжала молчать, но всё равно стояла с гордо поднятой головой и идеальной осанкой. Я же просто не знала, как теперь к ней относиться. С одной стороны, глупо жалеть женщину, проклявшую Диона, к которому я теперь относилась с теплом и уважением. Но с другой, мне всё равно было её жаль. «Вижу, вы сняли проклятие», — сдавленно проговорила ведьма. «Этот факт меня очень радует». «Знаете», — принц вдруг улыбнулся. «Не думал, что скажу это, но сейчас я вам даже благодарен за него». «Вы шутите?» — растерялась мисс Эльза. Нет, совершенно серьёзен, но подробностей, простите, не расскажу, ответил Дион. Он прошёл вперёд и с интересом посмотрел на рисунок на столе. Кей остался на месте, всё ещё продолжая недоверчиво смотреть на ведьму. А вот Андриан направился ко мне, нежно коснулся плеча и поцеловал в щёку. "Давай вместе", сказал, забирая из моих рук усилитель. "Я настрою его, а ты подключишь накопители. Так будет быстрее". Я кивнула и принялась за работу. «Подходящие личные вещи мы не нашли», — сообщил Дион, обращаясь к ведьме. «Но принесли кровь родной сестры одного из похищенных светлых. И перед тем, как я вам её отдам, вы, мисс Хатерская, поклянётесь, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте её во вред». Клятву ведьма произнесла чётко, громко и закрепила её своей силой а в конце ещё добавила, что клянётся никогда не вредить Диону. Принца такая формулировка вполне устроила. Ритуал поиска произвёл на меня большое впечатление. Сосредоточившись на деле, мисс Эльза снова стала напоминать потустороннюю сущность. Её глаза заволокла тьма, губы шептали слова заклинания, а пальцы вычерчивали дополнительные линии на столе. Принесённую Дионом кровь она смешала с зельем, добавила несколько щепоток красноватого порошка и трежды, повторив заклинание на древнем языке, вылила всё содержимое на стол. Едва соприкоснувшись с пульсирующими линиями рисунков, жидкость вспыхнула и стала чёрной. И тогда ведьма надрезала свой палец и позволила единственной капельке крови упасть вниз. Но та вдруг зависла над столом, став похожей на рубин. И вокруг неё завертелась тьма. От переизбытка странных впечатлений я вцепилась в руку Андера. Он в ответ притянул меня к себе и обнял за плечи. Артефакты работали. Магия из накопителя текла к усилителю, а от него к медведи. И на наших глазах творилось самое настоящее тёмное колдовство. Вдруг тьма над столом замерла и приняла форму шара. Не сразу, но я сообразила, что он проекция всей нашей планеты. Ведьма сделала пас рукой, и красный кристаллик опустился на шар. Следующим движением мисс Эльза заставила проекцию распасться и собраться уже в виде карты Лердонского королевства. "А не в Хайсете", проговорила она. "Нужно узнать точнее", тихо, но твёрдо попросил принц. Ведьма снова зашептала заклинание, сделала пасы руками. И перед нами появилась карта столицы. На ней из тьмы соткались улицы, дома, деревья, даже магмобили. А потом красный кристалл завис над огромным зданием, я бы даже сказала, комплексом зданий. И всем сразу стало понятно, что это за место. Рядом выругался Дион. "Мисс Эльза, я правильно понимаю, что это дворец?" уточнила Андер. "Судя по всему, да", ответила она. Все бессмысленно. Во дворце Агнара, чью кровь я вам дал, поиск указывает на неё, раздражённо выпалил принц. Нет, резко ответила ведьма. Поиск видит двоих. Смотрите. И она снова зашептала заклинание. На копите листья тащились. Ведьма теперь использовала только свою силу, и, судя по нездоровой бледности, была на грани выгорания. Но зато перед нами вдруг появилась большая проекция дворца. А кристалл ик разделился на два. Один завис на уровне третьего этажа левого крыла здания, а второй, наоборот, ушёл ниже уровня земли, совсем в другой стороне. Это же гостевое крыло, светлые там жили. Они сейчас там. Бесцветным едва слышным голосом ответила ведьма. Но вдруг пошатнулась и точно упала бы, если бы не подоспевший Кейн. Он успел придержать её за локоть. Хватит, заканчивайте командовал он довольно грубо. Мы всё выяснили. Дальше будем искать так. Двумя фразами на древнем наречии ведьма остановила своё колдовство. И как только ритуал завершился, устало вздохнула и попросила Кейнара проводить её к стулу. Нужно подумать, что делать дальше, проговорил Андер. Да что тут думать, выдал Дион. Сейчас пойдём и заберём их оттуда. Нет, реест вот прав, сказал Кейн. Просто забрав их, мы ничего не выиграем. А нам очень нужно найти того, кто руководит обращёнными. И того, кто приказал похитить светлых. Полагаю, это одно лицо. Кстати...» Он повернулся к ведьме, устало развалившейся на стуле. «Любимая тёща, не в курсе ли вы, кто у нас задумал создать армию обращённых тёмных?» — спросил её Кейнар. «Не ваш ли драгоценный супруг расстарался?» «Нет, это не Ким», — ответила она, тяжело вздохнув. Он после ареста и освобождения старается не иметь никаких дел с сомнительными личностями и не нарушать закон. И всё же, может, подскажете, где искать? проговорил Дион. Возможно, вы даже знакомы с тем, кто нам нужен. Нет, она отрицательно качнула головой. Но отлично вам, ваше высочество. Могу дать один совет. Не прыгайте в самое пекло сломя голову. В прошлый раз мне чудом удалось вас спасти. После того, как сами же чуть не убили, усмехнулся он. Я не знала, что это вы. То есть любого другого вы бы прикончили без сожаления, иронично бросил принц. Клянусь, за свою жизнь никого не убила, в сердцах ответила ему ведьма. Это меня искренне радует. Так, осадил всех Андриан. Идёмте наверх. Расскажем остальным о том, что узнали. Для бездумного геройства сейчас точно не время. Нам нужно всё просчитать. «Мисс Эльза, Эдвард перенесёт вас в вашу комнату». «Не нужно, Андер», — ответила она. «Я ещё немного тут посижу. Приму восстанавливающее зелье и поднимусь к вам. Вдруг тоже смогу что-то подсказать». «Спасибо вам», — поблагодарил он. «Как будете готовы, позовите Эдварда. Он вас перенесёт». Сказав это, он кивнул друзьям на дверь и повёл меня в сторону выхода. Андер отправил во дворец с теней поручил им исследовать все подвалы и подземные комнаты указанного крыла и срочно доложить. Вернулись они очень быстро. Мы едва успели добраться до столовой, где сейчас оставались только лорд Рестут старший и седой лорд, когда перед Андрианом появился Роберт. Светлый его дворце в одной из камер на третьем ярусе под землёй без сознания, от rapportровал он. Мы с Андэром его услышали. Остальным пришлось озвучивать слова тени. Нужно забрать их оттуда как можно скорее, заявил принц. А я бы не спешил, ответил ему Кейнар. Он вообще из всей компании казался самым спокойным. Чинно поздоровался с герцогом и его гостем, поинтересовался делами, здоровьем. Даже Диона дёрнул, чтобы тот вёл себя согласно статусу. Пришлось принцу тоже брать себя в руки и тратить драгоценное время на положенные по этикету церемонии. Правда, с формальностями он разобрался очень быстро и снова обратился к Кейну. «А если им нужна срочная помощь целителей?» «Нет, Кейн, забираем сейчас же. Андер, попроси Роберта перенести нас». «Подожди», — поймал его за запястье Рыжий. «У меня другое предложение. Мы отправим туда теней, которые могут оставаться невидимыми» пленников ведь должны кормить, значит, кто-то к ним придёт. Вот с этим человеком мы и побеседуем. Это слишком рискованно, не желал сдаваться принц. Мы не можем оставить светлых там. Но ведь можно оставить вместо них материальную иллюзию, вдруг предложил лорд Ристов старший. У Андэра, кажется, был подобный артефакт. Андриан кивнул, а его глаза загорелись предвкушением. Отличная мысль сказал он. Согласен, кивнул Кейн. Но я бы рекомендовал подключить ещё и полицию. Просто чтобы они были где-то поблизости и ждали сигнала. Нет, полиция это лорд Стайер. К нему у меня нет доверия, в категоричной форме возразил Андерс, скрестив руки на груди. Его, кстати, временно отстранили от расследования и от должности, с ехидной ухмылкой сообщил Дион. Отец прислушался к моим доводам. Ну и зря. Недовольно буркнул Кейнар. «Поверь, Ди, лорд Стайр не имеет отношения к тёмному. Я в этом полностью уверен. Он хоть и тот ещё жук, но определённых рамок никогда не переступает». «Откуда тебе знать?» — бросил Андер. «А я на него работаю», — вдруг признался Кейнар. Я испуганно вцепилась в руку Рествуда. Сам Андриан тоже заметно напрягся, но продолжал молча смотреть на Ходденса, ожидая объяснений. «Да, это правда». И тут я тоже нахожусь с его одобрения. Картина развёл руками Кейн. Шпионишь? Насмешливо излопа интересовался Андер. Нет, расследую, невозмутимо ответил рыжий. Кстати, именно лорд Стаер посодействовал с организацией твоего побега, потому что видел в каком-то состоянии. Правда, изначально он рассчитывал таким образом вычислить других организаторов группировки, принявших тём Но когда узнал о существовании истина тёмных, был вынужден изменить план. «Какие удивительные новости!» Отец Андера поднялся из своего кресла и, подойдя к Кейну, остановился прямо напротив него. «И что же он хочет сейчас?» «Всё того же», — ответил Кейнар, прямо встречая тяжёлый взгляд герцога. «Докопаться до истины и наказать виновных». Я готов предоставить вам любую информацию, которая есть у полиции по обращённым. Я, от имени лорда Стайера, прошу помочь в этом деле. На него с недоверием смотрели все собравшиеся, включая принца. Тот и вовсе выглядел откровенно обескураженным. Видимо, не ожидал, что друг не просто помогает ему, а преследует свои цели. Фактически Кейн просто использовал Диона, чтобы втереться в доверие к Андриану. По крайней мере, с моей стороны всё казалось именно так. Господа, я вам не враг, и лорд Тайер тоже, сказал Кейнар, даже не думая смущаться или тушеваться. Нам выгодно это сотрудничество. Когда найдём того, с чьей подачей студентов в самых разных частях страны начали агитировать на принятие тьмы, нам всем станет легче жить. С вашей помощью мы сможем справиться с этой заразой, а вы докажете свою лояльность королевской власти. Я во величество мудрый человек. Он не станет устраивать геноцид. Максимум, с вас могут взять клятву не вредить. В итоге все окажутся в выигрыше. Это всего лишь слова мальчишки, холодно произнёс лорд Трествуд старший. Это слова лорда, ответил ему Кейн. Но если не верите мне, могу организовать встречу с лордом Стаером в любом указанном вами месте. Нет уж, спасибо. Обойдусь. Кеннар обвёл присутствующих серьёзным, уверенным взглядом. "Предлагаю вернуться к вопросу о освобождении Светлых", сказал он. "У меня есть предположение, что их выкрыли именно прошлой ночью, потому что утром они должны были отправиться сюда вместе с полицией. То есть в похищении замешан тот, кто не хотел раскрытия Тёмных, либо не желал, чтобы узнали о существовании истинно Тёмных". В любом случае, этому человеку было известно о подписанном королём разрешении на обоз к вашего замка. О данной информации владел ограниченный круг лиц. И ещё важная деталь. В покоях светлых обнаружен лёгкий шлейф тмы. Места осматривала Агнара, невеста Диона. В ней есть небольшой светлый дар. Так вот, Андриана и его магию она при встрече не почувствовала вообще. Кему Николина воспринимала вполне нормально, а тот шлейф, что ощутила после похищения, явно отдавал жутью. Именно это позволило нам полагать, что похищение совершил кто-то из обращённых. Её ощущений хватило для такого вывода? Со скепсисом поинтересовался отец Андера. Если бы не её заключения, в ваш замок сразу бы явились полицейские, парировал Кейн а его величество не стал бы вести беседы с вашим сыном. Вот теперь все присутствующие, в том числе и я, уставились на Андриана. Он же только странно усмехнулся и обратился к отцу. Да, папа, я был у короля. Мы с Джоном были. Я пообещал ему найти и вернуть похищенных Светлых. Но никаких клятв он с меня не просил. Не нравится мне это, покачал головой Герцог. Слишком всё сомнительно. Такое чувство, что каждый ведёт свою игру, а я не привык быть пешкой. После этой фразы в столовой повисла тяжёлая тишина. Не знаю, о чём думали остальные. Я же просто пытался осознать, насколько всё запуталось. Уже и правда стало непонятно, кто друг, кто враг, кому стоит доверять и от кого ждать подвоха. И тут в голове прозвучал голос материализовавшегося рядом Роберта. Хозяин, к светлым пришёл человек. В нём чуждая тьма. Андер поблагодарил его и передал это сообщение остальным. Действовать нужно сейчас, заявил Кейнар. Иначе упустим. Рестут, прикажите не перенести нас туда. Но Андриан задумчиво хмыкнул и покачал головой. Нет, сказал он. Я отправлю Роберта проследить за ним. Пока ты будешь следить, Светлые могут отдать души богам, рявкнул Ходденс. "Андер, сейчас не до риска", взволнованно проговорил принц. "Им, возможно, нужна помощь. Там брат Агнары. Если с ним случится непоправимое, она меня не простит". Андриан перевёл недовольный взгляд с Диона на Ходденса, напряжённо выдохнул и глянул на отца, будто прося этим взглядом совета. "И дети, Givenol Lord Трествод старший. А обращённого тащите сюда. Будем допрашивать с пристрастием. Андер протянул руку Кейнару. Роберт шагнул к ним, и вся трое растворились в тенях. Я напряжённо сглотнула, а Дион растерянно сел на стулы и опустил голову. Теперь нам всем оставалось только ждать и надеяться на лучшее.